Юрий Пастернак «Однажды отец Александр сказал, «Критерием духовного роста является ваше отношение к людям». Запомнилась мысль из общей исповеди отца Александра. «Если вы не в духе, не в форме, унываете, сделайте что-нибудь для ближнего». Отец Александр Мень часто говорил о том, что Господь найдет возможность о себе напомнить, и как трудно каждый раз бывает в это поверить. Григорий Померанц Отец Александр считал, что в духе различия между конфессиями в сущности ничтожны. Он сравнивал выбор вероисповедания с выбором жены. Это как бы брак. Выбирая себе жену, вы не умаляете достоинство другой женщины, то есть выбор одного вероисповедания не связан с тем, что другие вероисповедания стоят ниже. Это выбор любви, а не доказательств, и это является решающим. София Рукова Отец Александр как-то посетовал, что некоторые прихожане легкомысленно относятся к священному писанию, вообще к святыне. Он взял в руки Библию и сказал, «Поймите, ведь мы держим в руках Бога», и повторил, «Бога». Ирина Рязанова Отец Александр говорил, «Нельзя застревать на грехе, перед, после». Надо проходить сквозь. Илья Семененко-Басин Когда ему говорили об унылой серой толпе в транспорте, о невыносимо унылых лицах в переполненных вагонах, спрашивая, как тут быть, отец Александр восклицал, возлюбить их всем сердцем своим. И добавлял, что в тот день, когда у человека, идущего в булочную за хлебом, в душе будет звучать гимн Творцу, Действительность, окружающая его, перестанет быть серой. При этом в отце Александре не было и тени наивного оптимизма. Взгляд на вещи у него был абсолютно трезвый. Он говорил мне на исповеди, что нельзя этот мир принимать безоглядно, нельзя и полностью отбрасывать. И дал формулу «принимать, отрицая, и отрицать, принимая». Олег Степурко Отец Александр Мень еще в 70-е годы говорил, что «мы не можем отменить коммунистическую диктатуру, но мы можем изменить общество на капиллярном уровне. Если в разных сферах жизни появится много христиан, то страна изменится». Однажды священник Владимир В. написал отцу Александру скандальное письмо, вызвавшее жуткое недоумение у всех прихожан. И отец Александр неожиданно сказал о нем следующее. Есть два стиля поведения священников. Первый. После рукоположения человек меняется и начинает говорить на птичьем языке. «Спаси Господи», «Ангела-хранителя в дорогу», «Церковные прибаутки», «Байки». Начинается театральное действие. Другие священники, наоборот, этого не делают. Он рассказал, что, когда отца Антония Блума хиротонисали в епископа, он пригласил своих друзей и сказал, «Как я тебе был, Тоня, зови меня, Тоня. Был для тебя Антон, зови меня, Антон. Все, никаких владык». Так оставался до самой смерти со своими друзьями, как в детстве звали. «А эти», — говорил отец Александр, — «наоборот» сразу переходит на птичий язык. «Благослови, батюшка! Спаси, Господи!» Андрей Тавров, Суздальцев. Отец Александр часто говорил, «Христианство — это не теплая печка, к которой так хорошо прислониться, а подвижничество и труд». Кладбищем отец Александр относился оптимистически. Когда я привел дочь, чтобы познакомить с ним, все места и лавочки вокруг церкви были заняты, и для того, чтобы как-то поговорить с ней наедине, он отправился к могилам, расположенным в церковной ограде, небольшому кладбищу. Предупреждая возможный испуг дочери, он сказал, улыбаясь, «Здесь хорошо. Здесь все правда. Все погоны и чины остались позади. Здесь все, как оно есть». И снова улыбка. Владимир Файнберг Как-то перед общей исповедью, увидев перед собой группу молодых прихожанок с нарочито постными выражениями на лицах, повязанные косыночками головы, отец Александр сказал «Оделись, ну, как старухи, а раньше люди, если шли в церковь, лучшую одежду свою надевали». Отец Александр сказал «Ну почему не смотрят на того, кто смотрит на нас отовсюду?» Владимир Френкель. «Я хорошо помню, как отец Александр говорил, что в любом явлении можно считать его сущностью то, без чего этого явления не было бы. Так вот, христианство может обойтись и без колоколов, и без крестов, даже без храмов, Единственное, без чего христианство быть не может, — это Христос. Значит, Христос и есть сущность христианства. Андрей Черняк Где-то через две недели после моего крещения отец Александр назначил день нашего скоринной венчания. Это было на Масленицу, перед Великим постом. Отец Александр должен был приехать к нам домой и нас повенчать, И я его встречаю на лосинке, ловлю машину и везу на такси к нам домой. И по дороге мы разговариваем. Помимо нас он должен был венчать еще одну пару, но в последний момент они венчаться отказались. Отец Александр знал эту пару и, представляя себе, что там происходит, сокрушенно сказал мне. — Да, Андрей, трудно жить человеку по заповедям блаженства. А мне две недели отроду, но когда со мной хорошо и я хорошо, я так понимаю, киваю и говорю: "Да, отец Александр, да, трудно жить по заповедям блаженства". Он как-то коротко на меня взглянул и тем же тоном продолжает: "Я вам больше того скажу, Андрей. Нет ничего легче, чем жить по заповедям блаженства. А когда мы от них отступаем, тогда начинаются трудности". Священник Георгий Чистяков Помню, как отец Александр заинтересовался, когда я рассказал ему об итальянской книге, в которой были собраны молитвы всех народов и религий. При этом он постоянно подчеркивал уникальность христианства. «Христос», — говорил он, — «есть рука, протянутая с небес, как на древних иконах иногда изображается, оттуда протянута нам рука». Однажды, говоря о том, почему в мире сегодня так много разных исповеданий, отец Александр заметил. Противоречивость между различными христианскими исповеданиями, протестантами, католиками, православными — это не есть распад, разлом, а это есть лишь проявление частей целого и единого целого, до которого надо дойти, до глубины. К свободе призваны вы, братья, — Любил повторять отец Александр, цитируя апостола Павла. И с горечью продолжал. «Люди не хотят свободы. Причины разные, но это факт». «Я убежден», — говорил он в своем интервью, заготовленном на случай ареста, «что свобода должна вырастать из духовной глубины человека. Никакие внешние перемены не дадут ничего радикально нового, если люди не переживут свободу и уважение к чужим мнениям в собственном опыте. Ирина Языкова «Однажды отец Александр сказал, «Наша жизнь, как река с сильным течением. А если мы хотим переправиться через реку на другой берег, мы должны грести гораздо выше места назначения. Тогда у нас есть шанс попасть туда, куда надо». Но если мы будем метить прямо в это место, нас обязательно снесет течением вниз, и мы окажемся очень далеко от того места, куда хотели попасть.